Глава 20. Паршивая идея. Это была паршивая, паршивейшая, суперная и паршивейшая идея не говорить родителям, что они встречались. Он даже попрощаться по-человечески с ней не смог. «Ну как так?» — стучал в его голове один и тот же вопрос. Все началось с отпуска, в который родители взяли Флору чуть ли не силком. Перед учебой нужно обязательно съездить на море, Насытиться свежим воздухом, понежиться под солнцем, убеждали они ее несколько дней подряд. И Флора, конечно же, поехала. Там она умудрилась заработать солнечный удар, а домой вернулась с ветрянкой. Ветрянка, мать ее, так, в 18 лет! Всякое, конечно, бывает, но этот карантин и невозможность выманить девушку из дома просто убивали руса. Ему-то ветрянка не страшна, переболел ею в детстве, как и большинство людей, поэтому мог наплевать на осторожности и навестить больную. Но Флора запретила. Не хотела, видите ли, показываться больной. А к тому времени, когда она по всем параметрам должна была выздороветь, Трубачеву пришло время уезжать. Питерская квартира встретила затхлостью и тоской, хотя еще пару месяцев назад Рус ужасно хотел сюда вернуться. Студенческие годы время веселья, и он немало здесь повеселился. После того, как поступил в университет, отец подарил ему квартиру рядом с вузом. А тот момент тоже не поскупился, выбрал просторную трешку, потратился на шикарную отделку, мебель. Будет твоя берлога. После учебы захочешь продаж, захочешь оставишь на случай поездок в Питер, говорил ему отец, вручая ключи. В тот момент студенты счастливее руса вряд ли получилось бы найти своя трешка возле университета гуляй не хочу и он гулял много с размахом а теперь вот настало время когда возвращаться сюда не очень то и хотелось рус ни в какую не желал покидать краснодар ну и что что учеба начинается уже завтра очень хотел увидеть флору еще хотя бы раз один раз Но неужели это так много Одно объятие, один поцелуй, можно даже без секса. Однако отец сам забронировал для него билет и явился вместе с матерью в аэропорт, чтобы проводить. Руслан пытался сказать, что сейчас ехать никак не может, но Трубачеву-старшему не объяснишь, по какой причине хотел пропустить первую неделю учебы. Для отца не существовало ни одной уважительной причины, чтобы сделать подобное. Да и настоящую причину Рус озвучить не мог. А попытаясь он настоять, санкции последовали бы незамедлительно. Пришлось лететь. Наконец-то пятница. Скоро выходные недели лекций позади. А значит, у руса два свободных дня, и он, черт, подеризнал, как хочет провести это время. Стоило закрыть глаза, и в мозгу всплывал образ самой красивой и самой рыжей девушки в мире. Его флора это живое солнце. Настолько яркая и желанная, что быть вдали от нее кажется зря прожитым временем. Нет, он так не мог. Он больше не мог. Прямо на лекции Трубачев достал телефон и начал подыскивать подходящий рейс домой. Всего три часа лета, и он будет в родном городе. Хотел сначала сделать сюрприз, а потом подумал, вдруг Флора надумает куда-то улизнуть или еще что. В их положении каждые 15 минут на вес золота «Лучше уж предупредить». Написал ей сообщение. «Апельсинка, прилетаю ночным рейсом, приходи утром. Если не придешь, явлюсь к вам на завтрак, так и знай». «Рус, не улетай в Краснодар», — почти сразу ответила она. Он несколько раз перечитал сообщение, но так и не понял, что могло заставить Флору ответить именно так. «Ты разве еще не выздоровела?» — решил уточнить он. «Выздоровела». «Тогда в чем дело, ты не хочешь меня видеть? Я позже все объясню». Он даже не стал отвечать на это сообщение. «Что тут объяснять? Здесь объяснение излишне». Похоже, апельсиновое лето официально кончилось. Видимо, со стороны Флоры это была недолгосрочная акция. Накувыркалась с ним и вперёд, покорять университет. Рус знал, что апельсинка поступила туда, куда хотела, причем на бюджетное отделение. Дядя Натан хвастал об этом родителям, а он подслушал. «Ну, правильно. У нее, считай, начинается новая жизнь. Зачем ей я?» «Похоже, девочка с гнильцой и совершенно не такая, какой он ее видел или хотел видеть». «Эй!» — пихнул его в бок сидящий неподалеку Жорик. «Сегодня зависаем у тебя?» «Зависаем?» Руслан даже сначала не понял, о чем говорит приятель. «Ты же всегда устраиваешь вечеринку в начале года. Забыл?» Рос и правда частенько устраивал у себя вечеринки, только не приурочивал их к началу, середине или концу учебного года. Приглашал друзей, когда хотелось развлечься. Собственно, почему нет? Злобно усмехнулся он про себя. «Санек приведет свеженьких первокурсниц», шепнул Жорик заговорщицким тоном. А вот это как раз та традиция, которой они следовали каждый год.